Глава 17. Аманда Адеркас в девичестве Бренлау, вы обвиняетесь в колдовстве, противной богу связи с дьяволом и отравлении собственного мужа достопочтенного Энриха Адеркаса, визгливым голосом прокричал секретарь суда. Тоненькая девушка в грубой рясе, накинутой поверх шёлковой камизы, подняла усталые зелёные глаза и снова их опустила. Карл, старший инквизитор Бамберга, поморщился. Угаразд дела же графа Адеркаса жениться второй раз на такой, рыжей, зеленоглазой, тонкая как веточка девушка потрясающей красоты. Наверняка метла выдержит её вес да и в печную трубу пролезет. Пока секретарь зачитывал список обвинений, помимо убийства престарелого мужа, Карл разглядывал свидетелей обвинения. Ожидаемо. Младший сын и невестка покойного Адеркаса. Старшая унаследовала Майорат, и ему нет дела до вдовьей части мачехи. А вот младший решил, что отец ущемил его, отделив треть немайоратового состояния вдове, и подал жалобу да не куда-нибудь, а в Инквизицию. Старый инквизитор прикрыл глаза. Как объяснить этим идиотам, что Инквизиция не занимается убийствами, только еретиками? Вот если бы молодая графиня Адеркас поддерживала лютеранскую ересь или ещё хуже служила чёрному культу. В качестве свидетеля вызывается служанка покойной графини Гертруды Адеркас Хан. А вот и недовольные. Карлыки в нолголовой отмечая логично выстроенное обвинение. Наверняка молодая графиня привезла в замок собственную камеристку, и старая получила отставку. Возможно, её перевели на более простую работу, а то и на кухню. Вот она и накопила злобу на молодую хозяйку. А младшая Деркас не упустил момент. Немолодая, длинноносая служанка в туго на крахмаленном чипце вышла к свидетельскому месту и, брызгая слюной, принялась обвинять молодую графиню во всех смертных грехах. Карл поморщился. Девчонка не реагировала, похоже, уже запугали. А может, брат Вульф уже поболтал с ней в пыточной, хотя до вынесения обвинения это было запрещено. К мессе она не ходила, до обеда спала и ладаном покой свое не окуривала, и милостыню подавала только тем, кто соглашался в храмовом дворе дорожки подметать. Инквизитор вновь поморщился. Все бы так милостыню подавали, а то развелось прихлебателей, ленящихся помочь с уборкой листвы или снега. После истеричной служанки на место свидетеля вышел управляющий графа. Он отвечал осторожно. Молодая графиня жила в замке Адеркас меньше месяца. Граф болел давно, но кто-то ему нашептал, что женить бы на юной девице поможет справиться с болезнью, вот он и высвотал себе старшую дочь у Бринлау. Знал, что рот обеднел, и девицу отдадут охотно, чтобы младшим приданное справить». Плахово управляющий не сказал ничего, ибо был осторожен. Опытен и очень дорожил своей шкурой. А почему хозяйка к мессе не ходила? Так в первую неделю ходила вместе с мужем, во вторую он заболел и не отпускал её от себя, на третью ему совсем худо стало, а там уж и приставился. А как же благородным мифам на мессу пойти без траурного платья? А бела швейки не поспели. Да вот не поспели, а кто белошвейками в замке командует, так бывшая камердистка покойной графини Ханна Карл нахмурился. Дело не стоило выеденного яйца, но тут на место свидетеля вступил младший Адеркас и понёс такую чушь, что измученная графиня вскинула, словно не веря, что вот этот Шиголеватый господин, который ей кланялся, насмешливо велечал матушке и госпоже графиней, теперь обвиняет её в смерти отца и подделке завещания. А подкупленные им слуги хором поют: "Не мог гро просто так жениться на этой пигалице, околдовала, очаровала". На обвинение в колдовстве встрепенился брат Пфальц. Ох, любил он колдунов пытать. Сразу открыл узкие, заплывшие глаза и оценил хрупкую фигурку молодой графини. Вздохнул. Брату по фальцу нравилось ломать крепких мужиков. А этой фитюльке покажи чёртово флейту или щипцы для вырывания ногтей, и она признается в чём угодно. Наконец-то настал черед то высказаться, и самой обвиняемой. Аманда Адеркас, признаёте ли вы свою вину? Раскаиваетесь ли в совершённых грехах? Всё так же визгливая и явно наслаждаясь происходящим, вопросил секретарь судьи. Девушка, словно только проснувшись от вязкого и томительного сна, встрепенулась. Подняла лицо, чтобы взглянуть на судью, облизнула пересохшие губы. «Перед всеми собравшимися здесь, над могилой моего усопшего мужа и перед лицом Господа Бога нашего, я клянусь, клянусь, что не убивала Энриха Адеркасса, меня оклеветали ваша светлость, и я молю вас выяснить правду». Её голос становился всё тише и тише под тяжёлым, словно пушечное ядро, взглядом судьи. То есть вы утверждаете, что все эти благочестивые люди врут? Считаете, что все они не побоялись намеренно исказить правду? Быть может, вы скажете, что сам дьявол вложил в их уста эту ложь, чтобы оклеветать вас? Искренна надежда, теплившаяся в зелёных глазах, потухла на толстой пеленой страха. Выходит, что либо вы лжецо, чтобы избежать наказания за содеянное, либо вы предполагаете, что сатана помутил рассудок стольким праведным и достопочтенным людям лишь бы только подставить вас. И зачем бы дьяволу устраивать такое, если он не положил на вас глаз? Если вы действительно так чисты и непорочны перед глазами Господа, как вы утверждаете. Толпа одобрительно загудела в ответ на пламенную речь судьи. Карл лишь поморщился. Он видел так много процессов, что уже мог с уверенностью сказать, когда судейская красноречие было сдобрено взяткой обвиняющего, словно пасхальный крендель маслом. Итак, команда Адаркас, я спрашиваю вас, вступали ли вы в какие-либо связи с сатаной? Возносили ли ему мольбы, приносили ли жертвы, просили ли нечистого даровать вам магические силы? Нет, я не делала ничего из этого. Именно так сказал бы любой прислужник дьявола. Младший сын графа, не сдержавшись, ухмыльнулся. «Я постановляю пытать подсудимую до тех пор, пока мы не выведаем всю правду». По толпе прокатился рокот. Тут и там звучали возбужденные охи и ахи. Лицо Аманды стало словно фарфоровая маска, белая и неподвижная. Собравшиеся деваки начали расходиться, а молодую вдову толчком направили в сторону камер. В следующий раз Карл увидел девушку привязанной к стулу. Её рука была зажата в тисках испанской перчатки. Позаботишься тут о графине, брат, спросил брат Фальц скучающим голосом. Дай иди отдохни, брат, отозвался Карл, благословляя верного слугу церкви. Карл подошёл ближе к девушке. Её щёки были залиты слезами, глаза покраснели и веки опухли, но даже это не скрывало юной, почти ещё даже детской красоты. Старому инквизитору было жаль несправедливо оговорённую девушку. «Признайся, что ты ведьма!» — хриплом от криков дрожащим голосом Аманда прошептала. «Я не ведьма! Я не убивала мужа! Я не виновна!» Она повторяла, словно проговаривая текст молитвы, произнося слова, но сама уже не слыша их смысла. Дура, признайся, нет тут другого пути и всё тут. Девушка посмотрела на него несколько более осмысленно, удивлённая словами и интонациями, которые предыдущий инквизитор явно не использовал. Неважно, убивала ты мужа на самом деле или нет. Карлос со вздохом опустился на стул. Тебя уже обвинили в колдовстве. Теперь тебя будут истязать, пока ты не признаешься, и чем быстрее ты признаешься, тем меньше тебе придётся страдать, прежде чем твоя душа наконец отойдёт к Богу». Карл и сам не знал, зачем это всё говорил. Почему такой чёрствый старик, как он, вдруг проникся сочувствием и жалостью к этой зеленоглазой пигалице? Почему пытался ей помочь облегчить долю? Инквизитор снова посмотрел на её лицо. Бледная, словно молоко, слегка присыпанная веснушками, обрамлённая копной длинных рыжих волос, завит их в колечки, ей бы не сидеть в тёмном, воняющем кровью и страхом застенке, а гулять по полю среди цветов или кататься на лошади или читать книгу сидя у заснеженного окна. Что-то в сухом и, казалось бы, мёртвом уже сердце старика ёкнуло, зашептало настойчиво: "Защити, спасти, убереги". Аманда всхлипнула от рывсто от боли. Карло оглядел её зажатую в тиски руку, а затем заметил, что нога девушки уже была облачена в испанский сапог. Чёрт, брат, фальц времени не терял. А до сдавливания суставов и мышц конечность опухло, ещё сильнее врезалась в металлические обручи. Как долго она тут сидит? Шесть часов больше, и всё ещё не сломалась и не потеряла сознание. Признайся, Нет. Я не делал этого. Я я не. Шёпот аманды становился всё тише, пока не исчез вовсе. Девушка наконец потеряла сознание. Карло осенил её крестным знамением и принялся раскручивать пыточные приспособления, странно успокоенный тем, что ей не доведётся страдать от снятия всего этого железа. Когда кровь возвращается в пережатые обручами конечности, Это вызывает боль не меньшую, чем от самой пытки. Закончив старин инквизитор пошёл доложить о чистосердечном признании подсудимой. К утру на площади уже установили столпы и приготовили хворост и солому. Безработные зеваки окалачивались неподалёку в ожидании зрелища. Ближе к полудню судьи, палач, младший сын почившего герцога и приличная толпа зрителей собрались вокруг будущего костра. Карл спустился в пыточную, чтобы привести ведьму на эшафот. Аманда бредила. Быть может, боль отчаяния и страх за ночь окончательно помутили её рассудок, а быть может, нога, слишком долго пережатая в тисках, отравила её, скровью разнося её от подтела. Увидев вошедшего, девушка заметалась, бормоча о том, что она уже умирала на костре и ей нельзя туда снова. И что страшно, шёл её слишком поздно, ах, слишком поздно. И она ведь вела праведную жизнь, за что же Бог послал ей такие страдания? Когда Карл склонился над лежащей на лавке девой, намереваясь вынести её на руках, Аманда вдруг обняла лицо инквизитора ладонями, словно не чувствуя боли в раздавленных пальцах. И улыбнулась так тепло и нежно, словно они всю жизнь, а может и не одну, знали друг друга, а встретились только вчера на суде. «До следующей встречи, мой страж», прошептала Аманда и перестала дышать.